Глава 29. С трудом приподняв гудящую голову, Алина осмотрелась. Перед глазами все плыло, а в ушах стоял неприятный звон. Судя по тому, что она увидела, телохранительница не одна будет страдать от последствий выброса магии. По всему периметру коридора, с трудом приходя в себя, пытались встать не только ее спутники, но и защитники цитадели. Перевернувшись на живот и опершись руками о грязный пол, девушка приподнялась и, согнув ноги в коленях, приняла более устойчивую позу. Пока это все, на что у нее хватило сил? Тряхнув головой, Алина постаралась прогнать гул в ушах. Присевший рядом с ней кором принц положил руку на плечо и с тревогой, посмотрев в глаза, что-то спросил. Вот только телохранительница ничего не услышала. Привлившись к прохладной каменной стене, она похлопала ладонями по своим ушам и вновь тряхнула головой. Алира, ты слышишь меня?» Переведя взгляд на дракона, телохранительница слабо улыбнулась и кивнула. «Что здесь произошло?» Допытывался Лиссар, наблюдая за тем, как прибывшие с ним стрелки выводят в строе оглушенных противников. рай. Алина перевела взгляд туда, где виднелись разноцветные всполохи от применяемых заклинаний. «Там... оставайся здесь!» — приказал кромпринц. Девушка собралась выполнить его приказ, но заметила невдалеке от себя рожеволосую эльфийку. Телохранительница кое-как подползла к ней и принялась легонько ударять по щекам, стараясь привести ее в чувство. Через некоторое время Олене это все же удалось. Алтала Ира открыла глаза и мутным взглядом принялась осматриваться. «Что?» Мощный взрыв заглушил ее вопрос. Алена еле успела накрыть щитом и себя, и тень, чтобы вылетевшие каменные осколки не смогли задеть их. Когда все успокоилось, к ней подбежал черноволосый дракон. Телохранительница еще успела отстраненно подумать, что именно на нем добиралась до крепости. «Надо убираться отсюда!» Мужчина помог им подняться, потолкнув в сторону выхода. «А как же...» Алина попробовала взмутиться. «Там сейчас три сильных мага», — перебил ее дракон. «Лично я не хочу схлопотать шильное заклинание. Это их битва». Девушке пришлось признать его правоту, поэтому она, подхватив эльфейку под руку, направилась к выходу из подвала. Лишь у самой лестницы затормозила, поморщившись от количества ступеней, которые придется преодолеть. «Униз я спускалась намного бодрее», — сумрачно подумала Алина. Правда, тогда мне меня еще не прикладывала магической волной. Когда они, наконец, могли преодолеть все ступени и выбраться в просторный холл, внизу уже все вибрировало и грохотало, не переставая. Пройдя немного вперед, Алина увидела только тех, кто прибыл с ней в мертвую пустошь. Защитников цитадели не наблюдалось. Ну, если только не брать в расчет мертвые тела. Сами доберетесь до выхода или помочь. Подошедший орк радостно склапился любой с их потрепанным видом. Передав взглядом все, что думает об этом шутнике, Алина выдохнула и посмотрела на тень. Алта Лаира кивнула в сторону выхода, подтверждая, что сумеет дойти. Приобняв ее за талию, телохранительница повела подругу по несчастью к выходу, рассеянно оглядываясь по сторонам. Стены холом были щедро усеяны копотью и трещинами. Везде виднелись следы жестокой битвы. Около невысокой простой деревянной двери кучкой лежало оплавленное оружие. Видно, кто-то поскидывал его туда, чтобы под ногами не валялось. Пристально посмотрев в ту сторону, телохранительница тяжело вздохнула. «Да ну ее, эта дверь! Здесь таких дверей немерено!» Уже практически оказавшись на улице, Алина вдруг вспомнила, что давно не видела Даниера. Обеспокоенно оглянувшись, она все же заметила друга. Ему помогал идти оборотень, осторожно придерживая раненого эльфа за плечи. Олегченно выдохнув, девушка вновь повернулась к выходу, скользнув взглядом по простой деревянной двери, около которой лежало оплавленное оружие. — Да ну ее эту дверь! Здесь таких дверей... Телохранительница резко застыла, уставившись ничего не видящим взглядом прямо перед собой. — Алта в чем дело? — поинтересовалась Эльфейка. — Посмотрите в ту сторону и скажите мне, что видите? — попросила Алина. Проследив за рукой, Алта пренебрежительно фыркнула. Да ну эту дверь! Здесь таких дверей немерено. Вот именно! Возбужденно воскликнула телохранительница. Даниер, посмотри в ту сторону и скажи, что ты видишь, окликнула она подошедшего друга. Да ну эту дверь! Здесь таких дверей немерено! раздался усталый голос Даниэра. Отводящее заклинание! Наконец поняла ржаволоса эльфийка. Ну что еще? Обреченно спросил глава теней, вновь посмотрев в ту сторону. «Да ну ее эту...» «Так, странно. больни в ту сторону!» Дракон, шедший позади него, безразлично посмотрел в указанную сторону. «Да ну ее...» «Знаем!» В один голос рявкнули друзья, а Даниера добавил. «Не глядя, бей!» Пожав плечами, дракон кинул в указанном направлении огненный сгусток. После этого Алина вновь посмотрела на дверь и облегченно выдохнула. Теперь к ней можно было вполне спокойно подойти. — Хм, защита, высеченная в камне, не слишком ли круто? — пробормотала тень. — Ее легко снять, — отозвалась подошедшая к ней воровка. — Нужно просто нарушить рисунок. — Так? — поинтересовался сопровождающий ее орк, ударив палашом по стене и оставив на ней внушительную трещину. — Ворун, я тебя обожаю! — улыбнулась Анея. Орк безразлично пожал плечами и снес ногой деревенную поверхность. Осмотрев образовавшийся проход, дракон пробормотал. «Кажется, дверь открывалась в нашу сторону, но и так хорошо». Обернувшись к собравшимся позади воинам, Даниэр приказал всем уходить из цитадели, а сам, сотворив над головой пару магических светлячков, махнул остальным, чтобы шли за ним. «Слышите?» — насторожилась телохранительница, прислушиваясь к чему-то. «Вроде как плачет кто-то?» — отозвалась Алтала Ира, ткнув рукой в одну из железных дверей. «Там». Осмотрев препятствия орки при помощи странно разрушили стену около нее. Когда пыль села на пол, все с интересом двинулись вперед. Самой большой достопримечательностью этой комнаты камеры оказался большой зеленый камень с лежащим на нем телом в окружении разноцветных сполохов. Около дальней стены сидели двое чумазых парней и одна зареванная девушка. А вот и пропавшие студенты. Дракон, подойдя к ним, помогичился сковывающими их кандалами, и те осыпались черной пылью. — Вставайте, сейчас мы выведем вас отсюда. — А как же? — начал один из парней, помогая подняться девушке. — Не о чем беспокоиться, — отмахнулся из стран. — Мы уже практически совсем разобрались. Словно в ответ на его слова стены цитадели мелко задрожали, а с потолка посыпалась каменная крошево. — Надо было убираться отсюда. Даниэра вернулся к камню. — Кто там у нас? Подошедшая практически вплотную к своеобразному ложу, алтала Ира заметно побледнела и зло прошипела. Лрис! Комната моментально погрузилась в тишину, а присутствующие в ней застыли. Каждый пытался осознать то, что только что услышал. Наконец, отмерев Даньер, подошел к эльфике и тоже внимательно вгляделся в разноцветные всполохи Неожиданно даже не верится, что мы ее так легко нашли. Что нам теперь делать? Пробосил Орк, неприязненно косясь в сторону находящейся в стазисе женщины. Санея внимательно осмотрела плетение, окружающий камень, и тяжело вздохнула. «Защитные заклинания слишком плотно переплетены заклинанием стазиса. Если я их сниму, она проснется». «Снимай», — после непродолжительных раздумий приказал Даниэр. Пока воровка возилась с плетениями, ежесекундно шипя и ругаясь, Алина с интересом рассматривала ту, что принесла в этот мир столько боли и крови. Перед телохранительницей лежала довольно молодая женщина с чуть грубоватыми чертами лица, который не смог смягчить даже сон. Слегка вьющиеся волосы к цвета обрамляли лицо. Брови нахмурены, как будто на рис снилось что-то неприятное. Аккуратный прямой нос, тонкие и неодобрительно поджатые губы. В следующий миг спавшая пелена заклинания заставила Алину слегка отшатнуться. Она сама не вполне понимала своей реакции, но ничего поделать с собой не могла. Создавалось впечатление, что телохранительница оказалась слишком близко к чему-то мерзкому и опасному. Пара секунд прошла в гробовой тишине, а затем женщину начала выгибать, словно от сильной боли. Ее рот широко открылся в немом крике. Даниэр, подавшись вперед, выхватил кинжал у страны из ножен и вогнал по самую рукоять в бьющейся в конвульсиях тела. Не ожидавшая такого, студентка академии испуганно вскрикнула, прижавшись к своему другу. Данир обвел всех присутствующих суровым взглядом и холодно спросил: Вы считаете, что я поступил неверно? Нет, ни секунды не раздумывая, пробасил орк. С этим уже давно надо было разобраться. В следующий миг раздался сильный грохот, и стены буквально заходили ходуном, быстро покрываясь сетью глубоких трещин. Пол, ощутимо подрагивая, стал сдуваться. С потолка посыпалась мелкая каменная крошка. Убираемся отсюда! Алина вновь схватила за руку эльфийку и потянула ее в сторону выхода. «Не успеем!» – перекрикивая грохот, остановил их дракон, открывая портал. «Сюда, быстрее!» Стоящий рядом с хранительница орк, буквально зашвырнул ее и эльфийку в открывшийся проход, а на другой стороне, на выходе из портала, их крепко впечатала в стену. В следующем мгновении, не успевших прийти в себя эльфов, придавил своим телом все тот же орк. «Вот же ящерица облезла!» Взревел он и, расставив пошире руки, уперся ими в стену поверх голов Алины и Лаиры. Слегка отстранившись, напрягся всем телом. — Не шевелитесь, зашибут ведь болезных. Телохранительница замерла, решив не перечить. Прислушиваясь к глухим ударам о спину их защитника и тихим стонам вперемешку с руганью, Алина даже испытала что-то вроде сочувствия к незадачливому дракону. — Простите, — прихрипела стран, пытаясь встать с земли и потирая лоб. «Совсем из головы вылетело, что здесь?» «Нет времени, бежим!» Даниэр подтолкнул студентов в сторону ворот. Кругом падали камни, дрожала земля, слышались панические крики. Люди и нелюди старались быстрее покинуть опасное место. Вцепившись в руку Лаиры, Алина жаждала лишь добраться до спасительного выхода. Нарушащиеся здания не давали простора для маневров. Эстран растянул над ними щит и крикнул, чтобы они пошевеливались. Уже у самого входа, когда до спасения остались лишь считанные шаги, Сенея споткнулась, растягиваясь среди обломков. Одному из викингов, пробегающему в это время рядом с ними, буквально в последнюю секунду удалось выдернуть ее из-под каменной глыбы. Закинув воровку к себе на плечо, он вылетел за пределы цитадели, совершив прямо-таки гигантский прыжок. Когда все оказались за воротами цитадели, ее каменные стены сначала раздулись, а затем словно схлопнулись, подняв тучу пыли. Пришлось накрыться щитами, чтобы переждать, пока все осядет. Спустя какое-то время, когда уже можно было дышать без опасения закашляться, все с удивлением увидели, что от некогда величественного строения не осталось следа. Лишь крупные осколки камней, похоронившие под собой тела убитых. Здесь никто и никогда не сможет поселиться, потому что восстанавливать попросту нечего. Но ведь Алина резко повернулась к Даниеру, глядя на него расширенными от ужаса глазами. Там же остались... «Здесь мы!» — раздался слабый голос придворного мага. Ушли в последнюю секунду. Алина с облегчением смотрелась в посеревшее лицо наставника. Тот, как и его спутники, оказался весь измазан в крови и грязи. Было заметно, что маг держится из последних сил, но все равно крепко прижимает к себе тело Алда Аландора. «Княжна!» Викинги плотным кольцом окружили кромпринца лисара, державшего на руках еле живую девушку. «Она жива, но нам нужно поспешить!» Дракон осторожно передал свой нож одному из воинов и, осмотрев поредившие ряды своих спутников, отдал приказ. Уходим, здесь нам больше делать нечего. Два дня спустя. Молчание, которое наполняло кабинет владыки Светлого леса, Было каким-то тяжелым, практически осязаемым. Алина безучастно смотрела в окно, наблюдая за тем, как после нападения бесов эльфы приводят в порядок окружающую дворец-территорию. Как ей потом рассказал Гэри, от всего обошлось малой кровью, хоть пострадавших и было много. Еще никогда эльфам не приходилось сражаться с таким количеством потусторонних тварей за раз. Если бы владыка не слился с древней сущностью, от их народа мало бы что осталось. Но для Гэри это не прошло бесследно. Он практически напоминал бледную тень себя прошлого. С сероватым оттенком кожи, залегшими под глазами темными кругами, осунувшейся и до нельзя уставшей. Слишком много сил ему пришлось отдать, чтобы спасти свой народ. Горят. наконец, то нарушила гнетущую тишину Алтау Лария. Я согласна с Алире, Галера многих замучила и убила, чтобы можно было позволить ей просто так умереть. Хватит и того, что Дорл и Элрис скончались слишком легко. Достала кровожадная сестра. Владыка с укором посмотрел на эльфику. «Скажи еще, что не согласен со мной», — возмутилась Алтаулария. Лария. «Согласен», — коротко ответил Гэрриот, а потом, подумав, добавил. «И, если честно, жалею о том, что нельзя придумать наказание для всех ее пособников». «Соляные рудники станут достойным наказанием», — отозвался Лиссар. «Легко они точно не умрут». Ничего на это не ответив, Гэрриот протянул сестре, записывающий кристалл. Алтау Лария лишь благодарно кивнула и посмотрела на телохранительницу, которая все так же наблюдала за работами. «Пойдем». Наконец, обернувшись, Алина поклонилась, тихо ответив. «Да». Пройдя через Золотистое омарево, они оказались в уже знакомом помещении без окон. Подойдя к одной из дверей, рядом с которой стояли два охранника, Алина открыла ее, пропуская вперед сестру владыки. «Ох ты, кто ко мне пожаловал?» Усмехнулась колера. Неужели и моя очередь для допроса настала? «Нет, ты ошибаешься», — холодно ответила Алтау Лария. «Все, что было нужно, мы уже узнали от твоих помощников». «Значит, пришли отвезти меня на казнь?» «Так что-то вас слишком мало для сопровождения». «Женщина пренебрежительно фыркнула». «Или не боитесь меня?» «Мы пришли, чтобы исполнить твое наказание. Ты не будешь казнена, а до конца жизни заточена в одиночной камере». Калера нахмурилась, обдумывая услышанное. Затем подозрительно посмотрела на эльфов. И в чем подвох? Эй, ты, красавица! Женщина насмешливо посмотрела на Алину. Не расскажешь, старый знакомый, что же тут не так? Чем-то я лучше других, раз мне решили сохранить жизнь. Или надеетесь, что я сойду с ума от одиночества и буду видеть призраков, убитых мной? Колера потрясла руками, закованными в кандалы, и, откинув голову назад, громко рассмеялась. Ничего не ответив на ее выпад, у Лария поставила на стол записывающий кристалл и, настроив на нужное ей место, включила. Перед заинтересованными глазами заключенной появилась картинка с допросом Алтея Лары. «Скажите, как вы познакомились с Калерой?» «Она старшая сестра, то однокурсница. Правда, мы хорошо придумали, когда она улюбилась в этого оборотня?» «Что вы придумали?» О, oh, это было так весело. Колера совсем потеряла голову от этого шивого недоноска и даже собиралась выйти за него замуж. Чтобы не допустить такого позора для их семьи, много веков служившей великому спасителю, мы придумали план. Двое из наших надели амулеты, создав личины ее женишка сестрой. Когда Калера пришла на встречу с ним, то увидела, как они занимаются любовью. Конечно, она не сразу поверила, но мы и предоставили сфабрикованные доказательства. После них колера окончательно уверилась в предательстве оборотня. «Неправда!» – закричала избешенная женщина, стукнув кулаками по столу. «Это все подстроено!» А Что было дальше? Ее отец предложил поприсутствовать при наказании оборотня, чтобы хоть так облегчить душевный мукет предательства. Но калера лично захотела пытать и жениха и его сестру. Алтая Лара брескливо скривилась. После того случая Калера стала одним из самых верных последователей Великого Спасителя. Он ей очень доверяет. Ну и где справедливость? Ведь это я помогла вернуть ее на путь истинный. Это был мой план, мой! Все ложь! завыла Калера, смахивая кристалл на пол. Не верю! Ее отец предложил поприсутствовать при наказании оборотня, чтобы хоть так облегчить душевные муки от предательства. Но Калера лично захотела пытать жениха и его сестру. Лера лично захотела пытать жениха и его сестру. Накрыв рукой кристалл, Алтаулария, Лария остановила запись. «Ты прекрасно знаешь, что записывающие кристаллы нельзя подделать. Наказание исполнено». Быстро покинув камеру и плотно закрыв дверь, Алтаулария Лария и Алина вздрогнули от раздавшегося воя обезумевшей женщины. «Теперь ты довольна?» Поинтересовалась сестра Владыки, петливо глядя на свою спутницу. «Да, месть свершилась».